Глава шестая. Новая денежно-кредитная система. От QE1 к QE2. Как я уже неоднократно упоминал, после банкротства Лейман, события развивались стремительно, и наступивший финансовый хаос перерос в угрозу краха мирового масштаба. ФРС наполнила систему ликвидностью с помощью различных программ и соглашений, а также продолжила серию снижения ставок, начатую в 2007 году. Однако, учитывая масштабы потрясений и уже нанесенный ущерб, стало очевидно. Для восстановления стабильности и оздоровления экономики потребуются дополнительные меры. А потому, начиная с конца 2008 года, ФРС обратилась к новым экспериментальным инструментам денежно-кредитной политики. В бытность мою заведующим кафедрой экономики Принстона я руководил, придерживаясь совещательного стиля, направленного на достижение консенсуса. На посту главы Федерального резерва я пытался сделать то же самое. Но в условиях, когда на рынках царил хаос, а все экономические показатели стремились вниз, этот подход отошел на второй план, по крайней мере, на время. 25 ноября 2008 года перерыве между регулярными заседаниями Комитета ФРС и без его официального одобрения. Федеральный резерв, по моему указанию, объявил о новом инструменте. Крупномасштабных покупках долгосрочных ценных бумаг, в данном случае ипотечных, обеспеченных государственными гарантиями. В различных формах этому инструменту суждено было стать центральным элементом монетарной стратегии ФРС на ближайшие несколько лет. Между собой в резерве мы стали называть его LSAPs – сокращенно от Large Scale Asset Purchases – крупномасштабные покупки активов. Все остальные называли его QE – сокращенно от Quantitative Easing – количественное смягчение. Непосредственной целью новой программы была стабилизация стремительно ухудшающегося рынка жилья и ипотеки. Спонсируемые государством предприятия Fannie Mae и Freddie Mac – как вы помните, перешли под опеку федерального правительства. Инвесторы на триллионы долларов, вложившиеся в их ценные бумаги, включая ипотечные, ждали. Более того, верили, что правительство США защитит их, раз у компаний возникли проблемы. Даже несмотря на отсутствие каких-либо официальных гарантий и с переходом Фанни Май и Фредди Мак под контроль Минфина, неявная гарантия стала явной. Однако многие традиционные покупатели ценных бумаг, в том числе иностранные правительства, были потрясены масштабами катастрофы и неожиданным вмешательством государства в дела компании. Теперь инвесторы, каждый из них, беспокоились, в столь ли надежных руках их деньги, как они полагали. И они приняли решение, выбросив выпущенные госпредприятиями ипотечные ценные бумаги на рынок, тем самым снизив их цены и повысив доходность. Процентные ставки по новым ипотекам, даже там, где они были недоступны, выросли в ответ, угрожая окончательно уничтожить остатки рынка жилья. Как я надеялся, масштабные покупки Федеральным резервом ценных бумаг госпредприятий, а мы обязались купить на 500 миллиардов долларов ипотечных и на 100 миллиардов долларов прочих долговых обязательств этих компаний в течение следующих нескольких кварталов поддержат спрос инвесторов на кредитование жилья, добавят ликвидности в напряженный рынок и станут еще более убедительным сигналом о твердом намерении правительства защищать эти предприятия и ипотечный рынок в целом. Теперь, помимо роли кредитора последней инстанции для финансовых и нефинансовых компаний, ФРС стала выступать в роли покупателя последней инстанции для долговых обязательств по ипотекам, Мы вышли далеко за рамки принципа «Бэджгота». Но цель была достигнута. Предложенная мной программа успешно успокоила разбувшивавшиеся ипотечные рынки и предоставила первые доказательства того, что покупка ценных бумаг ФРС может облегчить финансовые условия в более широком смысле. И хотя покупки мы начали не сразу, само заявление о намерениях произвело мощный эффект. Разница между доходностью ипотечных ценных бумаг «Фаннис» и Фредис и доходностью более долгосрочных гособлигаций, чувствительный индикатор риска, который инвесторы видели в ценных бумагах, спонсируемых государством предприятий, упал на 0,65 процентного пункта в течение нескольких минут после выпуска пресс-релиза. Ставки по 30-летним ипотекам, в свою очередь, снизились уже к декабрю, примерно на 1 процентный пункт. Это сулило небольшое облегчение рынку недвижимости, а также индивидуальным и институциональным инвесторам в ипотечные ценные бумаги. Водушевившись, в своей речи от 1 декабря того же года в Остине, штат Техас, я заявил, что комитет ФРС может рассмотреть возможность более широкого использования покупки ценных бумаг в качестве инструмента политики, включая покупку гособлигаций. И хоть объявление о программе покупки ипотечных ценных бумаг Произвело желаемый эффект. Оно также вызвало вопрос. Кто принимает эти решения? Будучи председателем, покупку ценных бумаг ипотечных агентств одобрил лично я. Конечно, мы поднимали этот вопрос с остальными членами комитета в ходе серии телефонных переговоров. Но я не стал следовать обычной практике длительного обсуждения, поиску консенсуса и ожидания официального утверждения. Вместо этого, реагируя на чрезвычайную ситуацию, я опирался на правила Комитета ФРС. Оно позволяет председателю, основываясь на экономических или финансовых событиях в период между заседаниями, самостоятельно давать распоряжения о покупке ценных бумаг, преследуя цель пополнить резервы банковской системы и скорректировать ставки по федеральным фондам. Но даже соответствуя оно букве закона, мое единоличное решение о масштабной покупке бумаг, связанных с ипотеками, вышло за рамки правил комитета ФРС и создало прецедент потенциально нового важного аспекта денежно-кредитной политики США. Я выслушал недовольных президентов резервных банков и понял причину их беспокойства. Этой причиной выступало не содержание программы, Большинство из них были согласны с ним, и даже не юридические аспекты, а процесс и легитимность. По мере того, как комитет оценивал варианты политики, становилось очевидным. Так как ставка по федеральным фондам приближается к уровню эффективной нижней границы, другие меры, в том числе крупномасштабные покупки ценных бумаг, вполне могут стать неотъемлемой частью денежно-кредитной политики. А коль это так, то Комитету ФРС – официальному контролеру этого направления, и только ему имеет смысл управлять этими покупками. И тогда я попросил Комитет ФРС официально одобрить мою программу. Это произошло на заседании в декабре 2008 года, фактически до того, как произошла первая покупка ипотечных ценных бумаг. А на январском заседании в 2009 году я заявил о готовности впредь придерживаться следующего принципа. Если в будущем у меня возникнут сомнения в том, можно ли назвать то или иное действие частью денежно-кредитной политики, я обязуюсь в полной мере задействовать комитет. Денежная политика у эффективной нижней границы. Несмотря на заминку с программой покупки ценных бумаг государственных ипотечных агентств, к заседанию в декабре 2008 года мы все осознали, в какой ситуации оказались. Сотрудники пересмотрели свой прогноз по безработице, согласно которому к концу 2009 года ее уровень превысит 8%. Эти цифры выглядели нерадостными, но в итоге и они оказались слишком оптимистичными. Основываясь на анализе того, как комитет ФРС реагировал на прошлые рецессии, сотрудники также предсказали падение целевой ставки по федеральным фондам до нуля. Более того, предполагалось, будто она останется на этом уровне до 2013 года, а это еще пять лет. Нет ли указывало на то, насколько серьезным, по всеобщему мнению, будет спад? Все согласились с тем, что останавливаться нельзя. Несомненно, ставка по федеральным фондам уже находилась вблизи эффективной нижней границы. Да, это ограничивало масштабы традиционного ее снижения, но необходимо было искать новые пути. Сотрудники подготовили и обновили к следующему заседанию 21 докладную записку по нестандартным вариантам политики. В совокупности, предложения в них, многие из которых были сформированы на основе результатов работы сотрудников в период дефляции 2003 года, представляли собой исчерпывающий обзор потенциальных издержек и преимуществ альтернативных стратегий. К концу заседания комитет пришел к согласию по нескольким вопросам. Во-первых, снизить целевой уровень ставки по федеральным фондам с 1% до диапазона от 0 до 0,25%. Во-вторых, комитет не планировал останавливаться на программе покупки ценных бумаг, спонсируемых государством ипотечных агентств. Мы были готовы расширить масштаб покупок, если того потребуют усилия. В-третьих, в соответствии с моим выступлением в «Остине» 1 декабря, Комитет решил прозрачно намекнуть на будущие действия и упомянуть в заявлении об оценке потенциальных преимуществ покупки более долгосрочных государственных облигаций. И, наконец, комитет был намерен объявить, что ожидает сохранение около нулевого целевого диапазона ставки по федеральным фондам в течение некоторого времени. Снижение целевой ставки по федеральным фондам почти до нуля было оправдано экономическими перспективами. Но также тем самым Комитет фактически признавал, что на такое ее показатель оказали прямое влияние экстренные кредиты, наводнившие систему банковскими резервами. Как мы надеялись, полномочия о выплате процентов по банковским резервам помогут удержать ставку по фондам на целевом уровне. Но этого не произошло. В принципе, возможность банков зарабатывать проценты на своих резервах ФРС должна была удержать ставку по фондам на нижнем пределе. Ведь, как мы уже говорили, зачем коммерческим банкам выдавать кредиты по ставке ниже, чем они могут заработать ФРС? Но, по крайней мере, на первых порах ставка по федеральным фондам часто опускалась намного ниже процентов по резервам. В чем заключалась проблема? Просто-напросто выплата процентов по резервам не распространялась на небанковских участников рынка федеральных фондов. И в первую очередь это спонсируемые государством ипотечные агентства, у которых, соответственно, появлялся стимул предоставлять дополнительные доступные им денежные средства по более низкой ставке. В теории у банков должен был быть стимул решить эту проблему за нас, беря займы у спонсируемых государством предприятий по ставке чуть ниже ставки по федеральным фондам а затем депонировать полученные средства ФРС, чтобы заработать процентную ставку по резервам, которая была установлена на верхней границе целевого диапазона ставки по федеральным фондам, и оставить себе разницу. Но в хаотичных финансовых условиях того времени банки не были заинтересованы в использовании своего ограниченного баланса для получения небольшой прибыли от этой деятельности. Примечание авторы. Таким образом, снижение целевой ставки в декабре лишь подтвердило наше наблюдение на рынке. Аналогичным образом, переход от точечного целевого значения ставки по Федеральным фондам к целевому диапазону дал понять. Нам стало все труднее управлять ставкой. И жесткий контроль над ставкой по Федеральным фондам станет задачей на будущее. Но в конце 2008 года экономика нуждалась в ставке близкой к нулю. Следующие за первым шаги, предпринятые нами на заседании в декабре 2008 года, предвосхищали два основных будущих подхода Комитета ФРС к смягчению политики, когда краткосрочные ставки не смогут опуститься ниже. Перспективные рекомендации и масштабные покупки ценных бумаг. Комитет ФРС при Гринспене уже использовал перспективные рекомендации по ставкам и в целом с положительными результатами. В ответ на дефляцию 2003 года Федеральный резерв сформировал ожидания рынка своим заявлением о низком уровне ставок в течение значительного периода времени. Другие центральные банки пошли еще дальше. Банк Японии, боровшийся с дефляцией с середины 1990-х, дойдя до нижней границы раньше, чем другие, стал пионером политики нулевых процентных ставок, известной как «Зерб». В частности, в апреле 1999 года Банк Японии пообещал удерживать краткосрочные ставки на нулевом уровне до тех пор, пока не рассосется угроза дефляции. Привязка прогноза ставок к экономическим условиям в случае Японии к инфляции была новаторским шагом. И ФРС переняла его на будущее. Однако в августе 2000 года, несмотря на продолжающуюся дефляцию и принятые ранее обязательства, Банк Японии повысил учетную ставку, что, по мнению многих, в ретроспективе оказалось ошибкой. Впоследствии японская экономика вновь погрузилась в рецессию. Еще хуже то, что из-за невыполнения своих обязательств Банк Японии подорвал общественное доверие, а значит лишился возможности и в будущем использовать перспективные рекомендации. Примечания автора а в конце 2008 года мы еще не были готовы взять на себя долгосрочное обязательство удерживать ставки на нулевом или близком к нулю уровне. Но нас беспокоили некоторые рыночные прогнозы, предполагающие повышение ставки по федеральным фондам в ближайшие пару кварталов. Внутри же ФРС, полагаясь на пессимистичные сценарии будущего от сотрудников, большинство участников комитета полагали – будто ставки останутся на весьма низком уровне еще долгое время. И мы решили использовать в заявлении формулировку в течение некоторого времени, попытавшись убедить рынки в том, что ФРС не торопится переходить к ужесточению. Однако самыми важными фразами в декабрьском заявлении после заседания комитета стали официальные заявления о масштабных покупках ценных бумаг в качестве нового инструмента политики. Все задавались вопросами, как это будет происходить и каким образом такие покупки помогут Комитету достичь своих целей. С механической точки зрения процесс не представлял сложности. Если по приказу Комитета ФРС Резервный банк Нью-Йорка купит, скажем, гособлигации на миллиард долларов у дилеров этих бумаг, активы ФРС, разумеется, вырастут на миллиард долларов соответственно. А чтобы заплатить закупленные ценные бумаги, ФРС перечислит деньги на банковские счета продавцов, платежи которые в итоге окажутся резервами коммерческих банков, хранящимися в ФРС. Поскольку резервы остаются обязательствами ФРС, пассивная часть ее баланса также увеличится на миллиард долларов. В результате чистая стоимость активов Центробанка не изменится – Но обе стороны балансовой ведомости вырастут на миллиард долларов. Если говорить вкратце, Федеральный резерв должен был покупать долгосрочные ценные бумаги у частного сектора и, расплачиваясь за них, создавать соответствующее количество резервов в коммерческих банках. И, кстати, часто покупку активов Центральным банком называют «напечатать деньги». Но это некорректно. На самом деле такие операции не оказывают прямого влияния на количество валюты в обращении. Количество валюты в обращении определяется решениями населения, а не политикой ФРС. Например, когда люди снимают наличные с расчетных счетов, чтобы купить подарки к Рождеству. Количество валюты в обращении автоматически увеличивается. Примечание автора. Хотя механика была понятна, а Нью-Йоркское подразделение ФРС имело большой опыт торговли ценными бумагами на открытом рынке, мы все спорили о том, как наши масштабные закупки повлияют на финансовые рынки и экономику. Как утверждали некоторые участники Комитета, например, президент резервного банка Ричмонда Джефф Лакер, расширение банковских резервов само по себе будет главным преимуществом покупок. Ведь резервы, используемые банками для расчетов друг с другом, входят в самый узкий показатель национальной денежной массы – так называемую денежную базу. Если банки решат судить их – пустив дополнительную ликвидность в оборот. В итоге увеличатся и более широкие показатели денежной массы. Будучи последователями монетаристских идей, в частности, таких, которые повлияли на Пола Волкера, эти члены комитета считали, будто расширение денежной массы само по себе приведет к росту производства и инфляции, так или иначе и монетаристская точка зрения действительно помогла сформировать единственный недавний пример крупномасштабных покупок активов Центральным банком — Банком Японии. В 2001 году, когда краткосрочные ставки были близки к нулю, а в стране наблюдалась легкая дефляция, Банк Японии начал скупать различные финансовые активы, пытаясь стимулировать экономику. При этом они оценивали и анализировали свою программу в первую очередь по ее влиянию на банковские резервы. Поскольку основное внимание было направлено на увеличение количества денег, Банк Японии назвал свою программу «количественным смягчением». Это название в итоге стало применяться к другим программам покупки активов центробанками, и к нашей в том числе. Однако большинство членов комитета ФРС, включая меня, скептически относились к количественному смягчению в японском стиле. «Думаю, вердикт скорее отрицательный», — сказал я на декабрьском заседании. Чтобы количественное смягчение, основанное на резервах, успешно сработало, банкам пришлось бы выдавать большие суммы своих новых резервов для финансирования прибыльных проектов и новых расходов. Но в условиях депрессивной экономики, когда риски кредитования высоки, у финансовых организаций не будет стимула кредитовать больше. С тем же успехом они могут оставить свои резервы ФРС. Как посчитало большинство из нас, рассчитывать на стимулирование экономики только за счет увеличения резервов, все равно, что носить воду в решете. Пусть даже покупка ценных бумаг приведет к увеличению банковских резервов. Но если не пустить их в дело, Само по себе это не приведет к автоматическому росту кредитования и экономической активности. Следовательно, этот инструмент нельзя считать эффективным, а потому мы вернулись к идее масштабной покупки ценных бумаг. Наши планы вызвали волну критики. Некоторые особо эксперты пророчили, как массовое увеличение банковских резервов в результате масштабных покупок ФРС может обернуться гиперинфляцией, крахом доллара и другими катастрофами. Эти прогнозы уходили корнями в крайнюю форму монетаристской теории, согласно которой денежная масса и уровень цен не просто взаимосвязаны, как утверждали отдельные члены комитета, а строго пропорциональны в долгосрочной перспективе. Согласно этой точке зрения, десятикратное увеличение банковских резервов в итоге приведет к аналогичному росту более широкой денежной массы, включающий, скажем, расчетные счета и сберегательные депозиты, и, соответственно, цен на товары и услуги. И поскольку политика количественного смягчения привела бы к многократному увеличению банковских резервов, сторонники крайней монетаристской позиции предсказывали неконтролируемую инфляцию. Милтон Фридман, создатель монетаризма, скончавшийся в 2006 году в возрасте 94 лет, Отверг бы эти аргументы. На самом деле он выступал за количественное смягчение в Японии. В своих работах Фридман признавал влияние на связь между денежной массой и ценами множество факторов. Он понимал, что когда процентные ставки очень низкие, а возможности кредитования ограничены, банки могут попросту удерживать большую часть дополнительных резервов а почти все влияние процесса на широкую денежную массу и инфляцию сводить на нет. Я объяснил эти аргументы в лекции, прочитанной в январе 2009 года в Лондонской школе экономики, используя логику кривой Филлипса. Как было показано в моем выступлении, в экономике с высоким уровнем безработицы и большим количеством неиспользуемого капитала, при отсутствии серьезных потрясений со стороны предложения, инфляционное давление вряд ли будет так уж сильно. Можно было бы еще добавить, как за 30 лет, прошедших с момента назначения Пола Волкера руководителем ФРС, мы завоевали большое доверие, укрепив инфляционные ожидания. А также покончили с тенденцией, когда высокая инфляция порождает зарплатно-ценовые спирали, как в 1970-е годы, Однако обвинения в нашу сторону на ошибочно выбранной тактике не прекращались, особенно со стороны правых политиков. По их мнению, покупки активов непременно приведут к гиперинфляции или иному обесцениванию доллара. Но, как оказалось, инфляция в период количественного смягчения была в целом слишком низкой. Так если наши покупки не повлияли бы на экономику, увеличив банковские резервы, то каким способом мы планировали создать желаемый стимулирующий эффект? Мнение, которое в итоге разделило большая часть комитета, началось с наблюдений. Оказалось, эффективная нижняя граница сдерживает краткосрочные процентные ставки, но не долгосрочные. В конце 2008 года те оставались значительно выше нуля. Доходность десятилетних гособлигаций достигла 4% в конце октября – и оставалась на уровне 2,25% в конце года. И по идее помочь стимулировать экономику могла бы покупка как раз-таки долгосрочных государственных ценных бумаг. По мере того, как мы убирали их с рынка, инвесторы, такие как пенсионные фонды и страховые компании, отдающие предпочтение именно этому типу ценных бумаг, конкурировали за оставшиеся предложения, повышая их цены, и в равной степени снижая доходность. Подобно тому, как мы смогли снизить ставки по ипотечным кредитам за счет покупки большого количества ипотечных ценных бумаг, мы решили снижать ставки по долгосрочным гособлигациям, покупая и удерживая их. Но в итоге мы преследовали цель воздействовать на решения частного сектора. Они, как правило, не зависят напрямую от доходности гособлигаций. С другой стороны, снижение доходности на рынке государственных облигаций должно было привести к снижению доходности и в других сферах, в частности, по жилищным и коммерческим ипотечным кредитам и корпоративным облигациям. Доходность государственных ценных бумаг используется в качестве ориентира на других рынках, а потому инвесторы, продавшие ФРС долгосрочные гособлигации, предположительно могли использовать вырученные средства для покупки других видов долгосрочных активов. И это, в свою очередь, привело бы к снижению доходности и на этих рынках. А в долгосрочной перспективе уменьшение процентных ставок в частном секторе стимулировало бы инвестиции в бизнес и потребительские расходы на новые автомобили и дома. И это приведет к росту цен на другие финансовые активы, такие как акции, и, наконец, ослабит доллар, смягчив финансовые условия в целом. Если обычная денежно-кредитная политика заключалась в управлении краткосрочными процентными ставками в попытке косвенно повлиять на долгосрочные и на цены других активов, то новый подход воздействовал непосредственно на долгосрочные ставки, еще не ограниченные нижним пределом. И с этой точки фокуса альтернативный способ проведения денежно-кредитной политики не был таким уж радикальным изменением. Банк Японии назвал свою программу покупки резервов «количественным смягчением» или QE. А я попытался выделить наш подход, назвав его «кредитным смягчением». На мой взгляд, оно отражало акцент на снижении долгосрочных процентных ставок, выплачиваемых домохозяйствами и предприятиями. Но как и в случае с внутренним термином LSAP, название не прижилось, так и оставшись QE. И несмотря на скептичное отношение к японскому подходу в целом, один аспект их программы был особенно поучительным для ФРС. Как я отмечал в 2004 году в своей работе, написанной совместно с двумя экономистами Федерального резерва, Винсентом Рейнхартом и Брайаном Сэком, Начало количественного смягчения, проведенного банком Японии в 2001 году, укрепило веру рынков в то, что японский центробанк будет удерживать краткосрочную учетную ставку на нулевом уровне в течение длительного времени. Другими словами, количественное смягчение относительно новый резкий шаг послужило сигналом о более обширных стратегических планах банка Японии. Выражая приверженность разработчиков стратегии к сохранению мягкой политики, количественное смягчение в Японии сработало как разновидность перспективных рекомендаций, по крайней мере на некоторое время. К сожалению, представители японского Центробанка не смогли четко придерживаться выбранного курса поведения. Порой они выражали скептицизм в отношении эффективности количественного смягчения или намекали, будто это и другие чрезвычайные меры – будут по возможности краткосрочными. Мы извлекли из этой ситуации важный урок. Значение имеет не только новый политический инструмент, но и его публичное обсуждение. В теории мы представляли, как должно работать количественное смягчение, но многое оставалось неизвестным. Мы не знали точно, насколько масштабными должны быть покупки активов, чтобы снижение долгосрочных процентных ставок дошло до нужного уровня. По оценкам сотрудников покупка гособлигаций на сумму 50 миллиардов долларов, а это на тот момент чуть меньше 1% долговых обязательств Министерства финансов имевшихся у населения, приведет к снижению долгосрочных ставок на 0,2-0,10 процентных пункта. Этот довольно широкий диапазон оценок ФРС получил в основном в результате исследований, включая мою работу в соавторстве с Рейнхартом и Секом. В них мы наблюдали, как менялись ставки по гособлигациям, когда Министерство финансов меняло относительное предложение с разными сроками погашения. Один из ярких примеров. После того, как в октябре 2001 года Минфин объявил о прекращении выпуска 30-летних государственных ценных бумаг, доходность существующих облигаций этого вида упала, поскольку инвесторы боролись за внезапно сократившееся предложение. Этот опыт и другие подобные ему свидетельствовали об обоснованности нашего базового подхода, но оценить его будущую эффективность оказалось сложно. Наши покупки были бы более масштабными, чем изменение эмиссии, которое обычно производило Министерство финансов. А также мы должны были действовать на рынках, испытывающих серьезные потрясения, и это могло бы стать сигналом о наших будущих намерениях. И мы пришли к главному выводу. Ради ощутимого влияния на финансовые условия и экономику покупки ФРС должны быть крупными. А Министерству финансов не рекомендовалось компенсировать наши покупки долгосрочных государственных облигаций увеличением выпуска новых, чтобы избежать низких ставок. Тим Гайтнер, которого президент Обама назначил министром финансов, позже заверил меня. Минфин будет следовать ранее объявленным планам по выпуску ценных бумаг и не нарушил обещание. Наша неуверенность в эффективности покупок не уступала страху перед возможными последствиями. Что если новый крупный покупатель вытеснит частных и тем самым навредит, а не поможет рынкам гособлигаций и ипотечного кредитования? Да, мы пытались избежать этого, ограничивая процентную долю каждого выпуска планируемых к покупке ценных бумаг. Но поможет ли это? Не вызовет ли приток ликвидности, выражающийся в увеличении банковских резервов, новых рисков для финансовой стабильности? Не подвергнет ли ФРС себя опасности будущих потерь капитала, многократно увеличив свой баланс? Ведь если процентные ставки неожиданно вырастут, это приведет к падению стоимости купленных нами облигаций, ниже заплаченной суммы. Как нам прекратить покупку в нужный момент и вернуться к более стандартным денежно-кредитным процедурам? Эти и многие другие вопросы мы подробно обсуждали на последующих заседаниях Комитета. Однако большинство из нас беспокоились, что масштабные покупки ценных бумаг могут вызвать чрезмерную инфляцию или обвал доллара. Напротив, О чем мы волновались, так это если наши покупки возымеют лишь скромный эффект и не смогут противостоять цунами плохих новостей, обрушившихся на американскую и мировую экономику. Кьюи выходит в плавание. В январе 2009 года прошла инаугурация Барака Обамы. Мы с женой присутствовали на ней. Это был морозный день в Вашингтоне. В ФРС мы продолжали сотрудничать с президентом Бушем, Министром финансов Хэнком Полсоном и их командой в последние их недели на постах. А Обама благоразумно оставался за кулисами. Но теперь нам предстояло решать серьезные задачи, такие как спасение Ситибанка и Банка Америки, без знаний и опыта Тима Гайтнера. Как только Обама объявила о движении Тима на пост главы Министерства финансов, ему пришлось отказаться от выполнения своих обязанностей в резервном банке Нью-Йорка. Заняв новый пост, Гайтнер взял на себя управление финансами программы выкупа проблемных активов, который Полсон начал использовать для рекапитализации расшатанной банковской системы США. Известно, что он созвал руководителей девяти крупных банков в день Колумба 2008 года, праздник в честь годовщины прибытия Колумба в Америку, которое произошло 12 октября 1492 года. Праздник был введен в 1582 году. В этот день население США празднует годовщину открытия своей страны, посещая праздничные церковные службы и другие мероприятия. В некоторых городах проходят специальные службы, парады и большие торжественные церемонии и заставил их согласиться принять в общей сложности 125 миллиардов долларов государственного капитала. Гайтнер продолжил работу предшественника и в сотрудничестве с ФРС разработал важное нововведение. Комплексные стресс-тесты 19 крупнейших банков. Их должны были проводить ФРС совместно с другими банковскими регуляторами. Стресс-тесты, с тех пор ставшие центральным элементом контроля за банками, как в США, так и за рубежом были разработаны для оценки того, какой объем капитала потребуется финансовым организациям, чтобы пережить гипотетическую рецессию, еще более глубокую, чем та, которую страна уже переживает, и следующее за ней ухудшение ситуации на рынках. Согласно плану Гайтнера, если у банков не оказывалось достаточного капитала, чтобы противостоять худшим из предполагаемых сценариев и продолжать выдавать кредиты, Они могли бы получить время в размере шести месяцев и привлечь капитал на частных рынках. Допустим, они не справятся с этой задачей. Тогда у них не будет другого выбора, как принять капитал в рамках программы выкупа проблемных активов. В любом случае, мы надеялись, тесты подтвердят жизнеспособность банков и восстановят доверие к ним. Новая администрация также быстро собрала пакет бюджетных мер для поддержки домохозяйств и бизнеса. 17 февраля 2009 года, занимая пост меньше месяца, президент Обама подписал американский акт восстановления и реинвестирования от 2009 года. Пакет на сумму 787 миллиардов долларов включал в себя временное сокращение налогов на социальное обеспечение, помощь штатам и местным органам власти. Остальные средства распределялись между федеральными программами расходов, включая продление пособий по безработице и инвестиции в инфраструктуру. Дополнительные фискальные меры, такие как продление снижения налогов, заработной платы и пособий по безработице, применялись еще несколько лет и дополнили первоначальный пакет. Хотя банковские и фискальные инициативы были многообещающими, их успех был совсем не гарантирован на момент заседания комитета ФРС 18 марта 2009 года. До завершения банковских стресс-тестов оставалось еще два месяца, и мы опасались результатов, как слишком оптимистичных и вызывающих доверие, так и убыточных и дискредитирующих программу выкупа проблемных активов а также ФРС сомневалась в том, что фискальная политика администрации соразмерна масштабом проблемы и может быть реализована достаточно быстро. Таким образом, на момент проведения заседания комитета до переломного момента кризиса было еще далеко. Экономика стремительно сокращалась в течение двух последних кварталов. Уровень безработицы превысил 8% и продолжал расти. Стабильность банковской системы оставалась под большим вопросом, а фондовый рынок упал вдвое за предыдущие 18 месяцев. К февралю 2009 года число рабочих мест сократилось на 651 тысячу, позднее этот показатель был пересмотрен и составил 743 тысячи. Условия за рубежом, как в развитых, так и в развивающихся странах, также стремительно ухудшались. Штатные экономисты ФРС пересмотрели свой прогноз пикового уровня безработицы до 9,5%. Это было ближе, но все равно не дотягивало до фактического пика в 10%. И предсказали, что при таком количестве безработных базовая инфляция упадет почти до нуля. Как показали расчеты в гипотетическом мире, где нет нижней границы процентных ставок, комитету ФРС пришлось бы снизить ставку по федеральным фондам до минус 6,5. И такой шаг, возможно, оживил бы экономику. Но, конечно, на самом деле нижняя граница существовала, а потому нам приходилось искать дополнительные стимулы в других плоскостях. Работая в Центральном банке, я никогда прежде не слышал таких мрачных дискуссий, как на том мартовском заседании. Президенты резервных банков, пересказывая разные случаи и разговоры со знакомыми в своих округах, выражали ощущение растущего и всеобъемлющего страха. Ричард Фишер из резервного банка Далласа рассказал, как один из знакомых спросил его, хочет ли он услышать хорошие новости. И когда Фишер ответил утвердительно, тот сказал, «Тогда вам стоит позвонить кому-то другому». Эта история вызвала у присутствующих улыбку практически единственный раз за все заседание. Чарли Эванс, президент Резервного банка Чикаго, резюмировал всеобщее мнение. «Полагаю, нам необходимо предпринять крайне серьезные меры». Большинство членов комитета поддержали значительное расширение покупок ценных бумаг, а ведь раньше этот шаг сочли бы радикальным. Но к этому моменту уже появились доказательства того, что такой шаг может возыметь эффект. Сотрудники ФРС проанализировали реакцию рынка на несколько недавних событий, в том числе объявление о программе покупки ипотечных ценных бумаг в ноябре, мое выступление 1 декабря, где я говорил о возможной покупке гособлигаций, заявление комитета ФРС после декабрьского заседания, в котором совершенно точно заявлялось о намерении покупать государственные ценные бумаги, а также заявление после январского заседания, разочаровавшие рынки, поскольку в нем не было объявлено о факте покупок. Направление и объем движения процентных ставок в каждый из этих дней, когда участники рынка вновь оценивали вероятное будущее поведение ФРС, явно говорили. Программа способна существенно снизить долгосрочную доходность и тем самым стимулировать экономику. Кроме того, у нас появился новый пример из-за рубежа. 5 марта Банк Англии снизил учетную ставку до 0,5% и объявил покупки в ближайшие три месяца долгосрочных британских государственных ценных бумаг, известных как Гелтс, на сумму 75 миллиардов фунтов стерлингов. А это составляло около 10% государственного долга, находящегося в руках у населения. Также Центробанк Англии пообещал приобрести обязательства частного сектора, правда, на меньшую сумму включая корпоративные облигации и коммерческие бумаги. За следующие два дня доходность десятилетних британских гособлигаций упала более чем на полпроцента, а вслед за ней снизилась и доходность других видов долговых обязательств. В течение следующего года Банк Англии трижды продлевал программу покупок. Сотрудники Совета, в свою очередь, представили комитету ФРС на рассмотрение альтернативные варианты стратегии. Один из них был направлен на покупку ипотечных ценных бумаг, а другой — долгосрочных облигаций Министерства финансов. Комитет решил сделать и то, и другое. Мы добавили к обещанным 500 миллиардам долларов на ипотечные бумаги дополнительные 750 миллиардов на облигации Минфина, а также повысили лимит по покупке долговых обязательств ипотечных агентств, спонсируемых государством, со 100 до 200 миллиардов. Тем самым общий объем запланированных покупок дошел до 1,45 триллиона долларов. Кроме того, ФРС впервые заявила о планах на приобретение гособлигаций на сумму до 300 миллиардов долларов в ближайшие 6 месяцев. И теперь уже общая сумма с 1,45 триллиона увеличилась до 1,75 триллиона долларов. За одно заседание мы решили практически удвоить баланс Федеральной резервной системы. Также было принято решение усилить перспективные рекомендации. Мы заявили, что ставка по федеральным фондам останется на исключительно низком уровне еще длительное время, а не некоторое. К тому же решили дополнительно объявить о создании программы срочного кредитования под залог обеспеченных ценных бумаг – ТАЛФ. Как я уже упоминал, ТАЛФ должна была улучшить ситуацию на рынке бумаг, обеспеченных кредитами для населения и бизнеса. На том этапе ни я, ни любой другой работник ФРС не были уверены в том, как сработают наши новые инструменты. Но мы, по крайней мере, делали все, что в наших силах, ради решения проблемы. Как и отмечалось во всех предыдущих заявлениях, Комитет ФРС был готов использовать все доступные инструменты. Решение было принято единогласно. и Эффект на рынке был просто разительным, не заставив себя ждать. В тот же день доходность десятилетних облигаций Министерства финансов упала примерно на полпроцента, как и в Великобритании. Оказалось, покупка ценных бумаг все таки может быть эффективной но делать выводы было еще рано. В течение следующих нескольких месяцев ситуация лишь немного улучшилась. В марте фондовый рынок достиг дна, и на длительный период времени воцарились бычьи настроения. С момента мартовского заседания до конца года индекс Доу-Джонса вырос более чем на 40%. И как показала инициатива количественного смягчения, Боеприпасы у нас еще есть. Однако долгосрочная доходность после первоначального снижения, последовавшего за объявлениями, начала расти. Скептики утверждали, будто эффект от наших покупок лишь временное или даже контрпродуктивное явление. Но, как я сказал комитету в ходе селекторного совещания в июне, рост доходности, сопровождающийся скачком цен на акции и улучшением ситуации на кредитных рынках, всего лишь отражал возросший оптимизм в отношении стабилизации мировой экономики, высокие инфляционные ожидания и снижение спроса на долговые обязательства Министерства финансов США, выступающие в качестве зоны безопасности. Еще одним хорошим признаком стало падение спроса на экстренные кредиты ФРС. Это случилось потому, что доступность кредитов частного сектора выросла, Плюс мы увидели важные признаки предварительного улучшения в экономических данных. На апрельском заседании Комитета ФРС мы уже говорили о зеленых побегах на рынках и в экономике, породив множество аналогий, связанных с садоводством. «Если говорить о зеленых побегах, — сказал директор отдела международных финансов ФРС Натан Шиц, то нынешняя ситуация, по нашему прогнозу, больше похожа на маленькое комнатное растение» или требующую внимания грядку спаржи, чем на раскидистое зеленое дерево. Но в следующие несколько месяцев вот-вот должны были появиться еще как минимум несколько зеленых побегов. Со своей стороны начали приносить результаты банковские стресс-тесты, объявленные в мае. Они помогли таки восстановить доверие общественности. Укрепляя этот фронт, Совет управляющих ФРС и другие органы банковского регулирования решили обнародовать подробные результаты тестов. Хотя этому сопротивлялось Министерство финансов и даже некоторые наши сотрудники, ответственные за регулирование. Они опасались, что беспрецедентная публикация внутренних данных банков затруднит их обмен конфиденциальной информацией в будущем. Мы же надеялись, полная прозрачность вызовет у участников рынка большее доверие к результатам проверок. Это было рискованным предприятием, поскольку обнародование неожиданных слабых мест могло еще больше подорвать доверие и, возможно, спровоцировать новое давление на краткосрочное финансирование банков. К счастью, авантюра себя оправдала. Сторонние аналитики согласились, стресс-тесты были тщательными и заслуживающими доверия, и их результаты соответствовали независимым оценкам. И отчасти благодаря улучшению экономических и финансовых условий стало очевидно – что прогнозируемые потребности крупных банков в капитале были под контролем и при необходимости будут покрыты за счет оставшихся средств программы выкупа проблемных активов. Как выяснилось, большинство банков смогли привлечь дополнительный капитал на частных рынках без помощи государства. И только одному из них, GMAC, финансовому подразделению General Motors, по результатам стресс-тестов потребовались деньги ТАРП когда страхи перед крупными банкротствами или национализацией предприятий развеялись, банковская система, казалась благополучно миновав, пик кризиса пошла на поправку. В 2009 году цены на акции крупнейших банков резко выросли, а кредитование начало восстанавливаться. На пользу пошли и снижение налогов, и увеличение расходов. Но, как казалось некоторым экспертам, в том числе многим сотрудникам ФРС, а также председателю Совета экономических консультантов Обамы Кристине Ромер, этого могло быть недостаточно. Во время принятия пакета вышеупомянутых мер серьезность экономического спада могла быть недооценена. От более масштабных программ пришлось отказаться из-за Конгресса, ссылавшегося на проблемы дефицита. И это снова могло сыграть с нами злую шутку. Плюс ко всему на горизонте маячила еще одна проблема — Штаты и местные органы власти, почти все из которых подчинялись требованиям ввести сбалансированный бюджет, повысили налоги и сократили расходы, поскольку их бюджеты оказались под сильным давлением экономического спада. Сдерживающая политика на государственном и местном уровнях показывала, что в целом фискальные стимулы оказали меньшее влияние, чем могли бы. Тем не менее, сочетание новых мощных инструментов денежно-кредитной политики – успеха стресс-тестов и федеральной фискальной программы помогло стабилизировать пошатнувшиеся финансовые рынки и возобновить рост. В итоге Национальное бюро экономических исследований объявило июнь 2009 года концом рецессии. Безработица оставалась на высоком уровне, объем производства намного ниже потенциального. Но, по крайней мере, экономика снова начала укрепляться. Тем временем, по мере улучшения финансовых условий, нашими программами экстренного кредитования пользовались все реже, и постепенно мы начали их сворачивать. Как показало погашение экстренных кредитов, в активной части баланса ФРС теперь доминировали наши запасы облигаций Минфина и спонсируемых государством ипотечных агентств. И мы продолжили приобретать их по обещанному графику, завершив закупки в рамках КЮИ в марте 2010 года. Денежно-кредитная политика после марта 2009 года. Период спокойствия. После того, как в ноябре 2008 и марте 2009 ФРС сделала волнующие заявления о проведении КЮИ, мы принялись за обещанные закупки. Удерживали ставку по кредитным средствам в диапазоне от 0 до 0,25% и продолжали прогнозировать исключительно низкую ставку по федеральным фондам в течение длительного периода времени. Однако после того, как были приняты новые бюджетные меры, рынки успокоились и появились свидетельства того, что банковская система прошла пик кризиса, Федеральный резерв взял паузу и полтора года не предпринимал никаких новых мер в рамках денежно-кредитной политики. Комитет разрывал от противоречий. С одной стороны, состояние экономики улучшилось, и применение новых агрессивных и спорных стратегических мер казалось неоправданным. По крайней мере, на тот момент. Но с другой, перспективы у экономики оставались все еще не самыми радужными, и отменять уже предпринятые шаги было рано. В условиях принятого консенсуса «Ждем и наблюдаем» мнения разделились. Настроение некоторых членов комитета оставалось воинственным. Их беспокоили долгосрочные инфляционные риски, а также потенциальные побочные эффекты антикризисных мер. А потому они хотели сигнализировать о предстоящем ужесточении политики, считая такой курс целесообразным. Прочие не разделяли этих настроений их беспокоил все еще высокий уровень безработицы. Они опасались препятствий для восстановления экономики и склонялись к продолжению сдерживающей политики. А порой заговаривали и о ее дальнейшем смягчении. Внутренние дебаты затянулись. Ястребы которых представляли президенты резервных банков Чарльз Плоссер Филадельфия, Джефф Лакер, Ричмонд, Томас Хенник, Канзас-Сити и Ричард Фишер, Даллас обращали внимание на улучшение экономической и финансовой ситуации. По их мнению, низшая точка кризиса осталась далеко позади. К сентябрьскому заседанию 2009 года подчиненные коллеги Естребины части ФРС существенно пересмотрели свои прогнозы по росту ВВП, предсказав 2,75% роста во второй половине 2009 и прирост в 3,5% в следующем году. Трейдеры на фьючерсных рынках, по словам ястребов, ожидали повышения ставки по федеральным фондам до 2% к концу 2010 года. А потому эта часть комитета считала ужесточение политики оправданным. Несколько ястребов подняли вопрос о том, когда можно будет сократить или отменить перспективные рекомендации относительно длительного периода. Голуби в Комитете ФРС, представленный в частности президентами резервных банков Джанет Йеллен Сан-Франциско, Эриком Розенгреном Бостон, Чарльзом Эвансом Чикаго и членом Совета управляющих Даниэлом Тарула, признали улучшение состояния экономики. Но, как они подчеркнули, опасность еще не миновала, и свидетельством этому выступает исключительно высокий уровень ожидаемой безработицы и в ближайшее время этот показатель, по мнению Голубей, не улучшится. В том же самом прогнозе экономистов ФРС, предусматривающем рост экономики в 2010 году на уровне выше тренда, также предсказывалось снижение безработицы лишь до 9,6%, и то к четвертому кварталу. Голуби также утверждали, что прогнозы сотрудников ФРС могут оказаться слишком оптимистичными. Они были основаны на историческом опыте восстановления экономики, не включающем в себя финансовые кризисы такого масштаба. Влияние только что пережитого коллапса могло быть затяжным, и экономический рост может в любой момент замедлиться еще сильнее. Кредиторы могут ужесточить стандарты, а домохозяйство увеличить размер своих сбережений в попытке восстановить утраченное благосостояние и защититься от новых потрясений. Этот более пессимистичный взгляд был поддержан влиятельной и как нельзя более своевременной книгой Кармен Рейнхарт и Кеннета Рогафа. В своем исследовании они утверждали, основываясь на исторических примерах, что рецессии, следующие за финансовыми кризисами, особенно связанными с обвалом цен на жилье, более глубокие, и после них экономика восстанавливается медленнее обычного. И хотя «Голуби» выступали за сохранение мягкой политики, они не настаивали на новых покупках ценных бумаг или других дополнительных мерах в 2009 и начале 2010 -го. Большинство членов комитета, включая меня, оставались в раздумьях. У нас не было однозначных ответов на многие вопросы. Была ли программа QE1 эффективнее прежде всего потому, что помогла стабилизировать крайне переменчивые финансовые условия? Если да, то будут ли покупки по-прежнему полезны сейчас, когда финансовые условия постепенно возвращались к норме, а долгосрочные процентные ставки значительно снизились? А если учесть мощные препятствия, такие как нехватка кредитов и перенасыщенность рынка жилья, оставшиеся после предкризисного бума, то послужит ли смягчение ставок росту экономической активности и найма? Выгоды от каждой новой покупки гособлигаций были неопределенными, и риски тоже. Хотя большинство членов Комитета не верили, будто значительное увеличение банковских резервов вызовет серьезную инфляцию. Прочие СМИ, Конгресс и рынки считали иначе. Должны ли были опасения по поводу инфляции, даже не вполне обоснованные, перевесить преимущества агрессивных мер денежно-кредитной политики? В целом, возможность инфляции не была гипотетической. В 2009 году на многих заседаниях сотрудники ФРС отмечали признаки инфляционного беспокойства на финансовых рынках, включая увеличившийся приток средств во взаимные фонды, инвестирующие в ценные бумаги защиты от инфляции, рост цен на золото и падение доллара. Растущий дефицит федерального бюджета, похоже, также усиливал опасения в этой сфере. Безусловно, ни один из рыночных показателей инфляции – не достиг тревожных уровней, а некоторые из них позднее в этом же году и вовсе улучшились, заставляя ястребов из комитета считать, будто эффект от новых покупок, снижающий уверенность, перечеркнет все преимущества, которых удалось добиться с таким трудом. Голуби продолжали ссылаться на риски для финансовой стабильности. И в условиях столь сильной неопределенности комитет, несмотря на значительные философские расхождения между его членами, единогласно согласился оставить политику, практически неизменной с марта 2009 до конца года, за исключением скромной корректировки сроков закупок. Как председатель я помог сформировать этот консенсус. Наравне с голубями комитета я был недоволен успехами экономики. Особенно меня беспокоили медленное восстановление рынка труда и тяготы, с которыми многие сталкивались в результате. Основываясь на своей научной работе по Великой депрессии об ущербе, нанесенном банкротством банков, я был согласен с голубями в некоторых вопросах. Потрясения на кредитном рынке могли иметь долгосрочные экономические последствия. Я не исключал этого. Но также меня беспокоила неуверенность в эффективности дополнительных покупок ценных бумаг. Я беспокоился, не перевесят ли негативные побочные эффекты туманные преимущества. Соответственно, я принял решение ждать. Сегодня, с учетом всех данных о преимуществах и рисках покупок активов за эти годы, мои действия в тот момент можно смело назвать нерешительными. В ретроспективе становится ясно, мы, вероятно, могли бы оказать большую поддержку на ранних этапах восстановления экономики. Купив дополнительные гозоблигации, и это сыграло бы свою роль в дальнейшем снижении долгосрочных процентных ставок. Перспективные рекомендации ФРС также могли бы активнее противостоять убеждению рынков и решительно опровергнуть информацию о росте ставок в ближайший год. Однако вместо того, чтобы добиваться от Комитета решения о новых действиях по сворачиванию q 1 в условиях растущих разногласий среди участников собраний, я пытался добиться гибкости наших действий, В частности, желал убедиться, сохраним ли мы возможность наращивать объемы закупок ценных бумаг, если восстановление экономики пойдет на спад. И, конечно, я всеми силами пытался избежать публичных сигналов о планах по ужесточению политики в ближайшей перспективе. Как это ни парадоксально, но одним из способов, которым я пытался сохранить возможность продолжать заданный курс, стало мое обращение к сотрудникам и комитету с просьбой спланировать возможный отход от нашей новаторской стратегии. Конечно, я не считал такой исход неизбежным, как и большинство моих коллег, к слову. Но в момент пика кризиса ФРС начала крупномасштабные закупки ценных бумаг, имея лишь общее представление о том, как их отменить, когда придет время. Планировать возможный выход казалось мне разумным шагом. Плюс члены Конгресса, участники рынка, СМИ и другие заинтересованные лица без конца просили нас объяснить, когда и как закончится наша необычная политика. Но самое главное я знал, если появится необходимость в дополнительных покупках, члены комитета с большей вероятностью одобрят их, когда будут уверены в нашем плане выхода. Безусловно, окончательный отход от стратегии был невозможен без определенных трудностей. Стоило наступить времени ужесточения денежно-кредитной политики, пришлось бы разбираться с повышением ставки по федеральным фондам практически с нуля. Если баланс ФРС останется большим, а банковская система будет по-прежнему наводнена резервами, то кризисные методы повышения ставки, умеренной продажи ценных бумаг на открытом рынке, не сработают. Казалось, Наши полномочия по выплате банкам процентов по резервам могли бы обеспечить минимальный уровень ставки по федеральным фондам в более нормальных финансовых условиях. Но после краха Леймонс они сработали не очень хорошо, и в 2009 и в начале 2010 года мы рассматривали другие варианты повышения ставок. Одна из возможностей, в итоге реализованная на практике, заключалась в том, что финансировать часть наших запасов ценных бумаг путем краткосрочного заимствования у институциональных инвесторов, не являющихся банками. В частности, у взаимных фондов денежного рынка в рамках операций, известных также как обратные сделки Репо. Такой ход сократил бы наращивание банковских резервов и облегчил повышение ставки по федеральным фондам, когда для этого придет время. Конечно, одним из очевидных способов ужесточения политики – могло бы стать сокращение резервов путем отмены количественного смягчения и продажи купленных нами гособлигаций. Не окажись мы в таком уникальном положении, ставку по федеральным фондам можно было бы повысить стандартным докризисным методом, управляя предложением банковских резервов. Однако большинству, в том числе мне, ФРС, такой подход был неприятен. Если верить опыту, ужесточение денежно-кредитной политики должно проходить постепеннее и осторожнее, чем смягчение. Вспомните длинную серию движений на четверть ставки в 2004 году, в противовес резкому сокращению в 2001. Ни один сотрудник ФРС не мог предсказать, сможем ли мы справиться и грамотно свернуть стимулирующую политику путем избавления ценных бумаг. И как отреагируют рынки, когда мы объявим о продажах. В силу этих причин большинством было принято решение отложить такой метод регулирования. Взамен мы приняли решение о постепенном отходе и запланировали прекратить новые покупки, сосредоточившись на мерах, не связанных с продажей гособлигаций, включая отказ от замены ценных бумаг на балансе по мере приближения срока их погашения. Затем мы планировали постепенно повысить ставку по федеральным фондам, используя процентную ставку по избыточным резервам, и, возможно, даже использовать обратное репо. И как только ставка по федеральным фондам поднялась бы выше нулевой отметки, мы упорядоченно и предсказуемо свернули бы оставшиеся закупки к юге, продавая ценные бумаги только в случае необходимости. Таков был план. В августе 2009 года президент Обама сообщил мне о своем желании продлить мой срок на посту председателя еще на четыре года, начиная с февраля 2010 -го. За мое утверждение проголосовали 70% сенаторов, что разительно отличалось от единодушного голосования за первое назначение. Возражения республиканцев против нашей агрессивной денежно-кредитной политики и непринятия обеими партиями мер спасения компаний во время финансового кризиса объясняли большинство голосов против. Президент Обама последовательно поддерживал ФРС и ее независимость. Однако наши отношения с Конгрессом часто были шаткими и останутся непростыми и впредь. Изменение перспектив В конце 2009-го, начале 2010-го годов экономический подъем стал более заметным, хотя рынок труда, следуя уже сложившейся схеме безработного восстановления, продолжал отставать. Инфляция оставалась ниже, чем хотелось бы, но опасения по поводу ее слишком низких или чрезмерно высоких показателей начали рассеиваться, хотя сторонние критики ФРС продолжали твердить о рисках. Как и планировалось, закупки по программе q 1 постепенно замедлялись и завершились в марте 2010 года. И поскольку наши авуары продолжали сокращать чистый объем предложения долгосрочных ценных бумаг, доступных инвесторам, мы ожидали от нашего баланса, на тот момент составлявшего около 2,3 триллиона долларов, встречного понижательного давления на долгосрочные ставки и поддержки экономического роста. С появлением первых признаков улучшения ситуации ястребы из комитета ФРС начали все чаще говорить о необходимости начинать отход от прежней стратегии. В январе 2010 года президент резервного банка Канзас-Сити хенник сослался на то, что формулировка «длительный период» больше не подходит к ситуации. Он хотел от меня перемен, но я предпочел оставить политику прежней и наблюдать за ходом восстановления. И после периода относительного спокойствия, лето 2010 года принесло новую финансовую нестабильность, исходящую прежде всего из Западной Европы. Кризис их суверенного долга, своего рода повторный толчок кризиса 2007-2009 годов, угрожал не только восстановлению самой Европы, но американскому и американскому глобальному восстановлению. В 1999 году, стремясь к большей политической и экономической интеграции, 11 из 28 стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, Испанию и Италию, Великобритания в этот список не вошла, согласились принять общую валюту евро. Она должна была управляться недавно созданным Европейским Центральным Банком. После отказа от национальных валют, таких как марка, Франк, этой и Лира, Центробанки стран-участниц больше не могли проводить независимую денежно-кредитную политику. Вместо этого они стали частью системы евро, играя роли, аналогичные региональным резервным банкам ФРС. Например, управляющие национальных центральных банков, как и президенты резервных банков США, следят за местными условиями и входят в комитет, определяющий денежно-кредитную политику еврозоны. Как и резервные банки, европейские национальные центробанки – Также сохранили некоторые обязанности по банковскому надзору, примечание автора. Вместе с правилами, способствующими свободному перемещению капитала, товаров и рабочей силы, введение евро должно было создать в Европе новую масштабную зону свободной торговли, по размерам сопоставимую с Соединенными Штатами. Единая валюта должна была упростить ведение бизнеса через национальные границы. Для таких стран, как Италия или Греция, в истории которых были инфляция и девальвация валюты, евро давало потенциальное дополнительное преимущество, заключающееся в создании мгновенного антиинфляционного доверия. Конечно, при условии, что ЕЦБ, созданный по образу немецкого центрального банка, Бундесбанк, будет твердо придерживаться низкой инфляции, как и предполагалось его создателями. Кроме того, помимо экономических преимуществ, новая валюта, как все надеялись, будет способствовать политическому сотрудничеству на континенте, в прошлом веке выступавшем центром двух разрушительных мировых войн. Однако в 2010 году еврозона представляла собой только проект. Он находился на стадии строительства и имел уязвимые места, которые обнажил мировой финансовый кризис. Во-первых, при наличии единой валюты еврозона могла проводить только общую денежно-кредитную политику. И это могло быть проблемой в те моменты, когда тем или иным странам требовалось смягчение или ужесточение денежно-кредитной политики в разной степени. Во-вторых, хотя денежно-кредитная политика была унифицирована в результате введения евро, унификация фискальной не предполагалась. Каждая страна сохраняла контроль над собственным государственным бюджетом. И в отсутствии общего любые коллективные фискальные действия в еврозоне требовали сложных и политически заряженных переговоров между странами-участницами. А каждая из них, в свою очередь, опасалась, что ее налогоплательщикам придется расплачиваться за ошибки или расточительность других стран. И, наконец, европейская банковская система и ее регулирование не были интегрированы. В еврозоне не существовало ни общей системы страхования вкладов, аналогичной Федеральной корпорации страхования банковских вкладов в США, ни централизованной политики и ресурсов для работы с проблемными банками, оставшейся в рамках внутренней ответственности каждой страны. И с этим необходимо было работать, поскольку именно отсутствие координации усугубило европейский кризис и осложнило работу по его преодолению. Кризис 2007-2009 годов сильно ударил по Европе не в последнюю очередь из-за их ставки на те же сомнительные ценные бумаги, на которые уповали их американские коллеги. Многие европейские страны столкнулись с серьезными банковскими проблемами, а последовавшие за этим потери производства и рабочих мест можно сопоставить с американскими. Кроме того, после образования Евросоюза денежно-кредитные и фискальные меры, принятые Европой, оказались менее эффективными, чем у Соединенных Штатов и Великобритании. Большая часть вины за это лежит на консервативных доктринах Германии и разделяющих эти взгляды стран Северной Европы. Возможно, немцы выступали за ограниченный государственный бюджет и против количественного смягчения, которое они рассматривали как незаконное финансирование правительств центральными банками, в силу культурной памяти о катастрофической гиперинфляции 1920-х годов. ЕЦБ опасался юридических и политических препятствий покупки больших количеств государственных долговых обязательств. И потому программа количественного смягчения по американскому образцу началась в Европе только в 2015 -м. Вмешательство национальных правительств позволило избежать неконтролируемого краха крупных финансовых компаний. В Европе, к счастью, не повторилась печальная история Lehman Brothers. Но несколько крупных фирм, таких как ABN Amra в Нидерландах, Commerzbank в Германии и UBS в Швейцарии, пришлось временно взять под государственный контроль. Также важно упомянуть следующее. Отсутствие интегрированной фискальной банковской политики, а иногда и отсутствие политической воли, не позволило еврозоне рекапитализировать свою пострадавшую банковскую систему в той степени, в какой это сделали в США. В результате этого Европа оказалась ослабленной и уязвимой для любого последующего кризиса, а также утратила способность к кредитованию. Хуже того, в годы, предшествовавшие глобальному кризису, несколько стран еврозоны позволили своему частному и государственному долгу достичь неподъемного для них уровня, и когда мировой спад потряс европейскую экономику и банковскую систему, это усугубило ситуацию. В октябре 2009 года новый премьер-министр Греции Георгиос Папандрео сделал шокирующее заявление. Дефицит бюджета его страны приблизился к отметке 13% от национального производства, намного превысив предельный уровень в 3%, установленный для членов еврозоны. Инвесторы впервые задумались о том, что Греция может объявить дефолт по своим долгам и даже отказаться от евро. Если Греция пойдет по этому пути, потеряют ли доверие инвесторов другие страны с крупной задолженностью – Португалия, Испания, Италия, Ирландия? А случись взрыв государственных и частных дефолтов – какая судьба ждет европейскую банковскую систему? Для евро это был настоящий экзистенциальный кризис. Пока лидеры стран обсуждали необходимые меры для предотвращения катастрофы, стали очевидны минусы отсутствия единого налогового органа. Инструментом поддержки Греции и, возможно, других стран мало было показать себя достаточно надежными, чтобы успокоить страхи рынка. Они еще должны восприниматься как распределение бремени между странами-участниками Союза. Иначе избиратели могли взбунтоваться. К обсуждению подключили и МВФ, возглавляемый Кристин Лагард, бывшим министром финансов Франции и будущим президентом ЕЦБ. Дискуссии тянулись долгие месяцы, и 2 мая 2010 года Греции выделили финансовую помощь, однако многие посчитали ее недостаточной. Волатильность на рынках моментально возросла, как и процентные ставки по долгам других проблемных европейских стран. Спустя всего полтора года после того, как на другом континенте крах Лейман вызвал глобальную панику, вновь всплыли вопросы о стабильности мировой финансовой системы. Можно ли сдержать последствия дефолта в целых стран? Способна ли раздробленная Европа принять согласованные меры в ответ на вероятную череду кризисов, когда инвесторы перестают доверять одной стране за другой? К несчастью, Европа преодолела один финансовый кризис и тут же вступила в другой. Казалось, по крайней мере, поначалу, будто новый европейский кризис не окажет существенного влияния на Соединенные Штаты. В четвертом квартале 2009 года американская экономика демонстрировала сильные показатели, а в первой половине 2010 темпы восстановления были оценены комитетом ФРС как умеренные. Частные расходы, потребление домохозяйств и инвестиции бизнеса росли. Да, безработица оставалась на слишком высоком уровне, все еще близком к 10%, а инфляция слишком низкой. Но в начале 2010 года сотрудники ФРС и члены комитета верили, чтобы показатели будут двигаться в нужном направлении. Программа экстренного кредитования сворачивалась полным ходом, а денежно-кредитная политика оставалась сдержанной. Целевая ставка по федеральным фондам по-прежнему оставалась в районе нуля, Но новых покупок ценных бумаг не планировалось. К лету того же года, однако, неспособность европейцев разрешить свой долговой кризис начала сказываться на американских рынках и уверенности предпринимателей. В докладе на июньском заседании комитета содержалось предупреждение о новой рецессии, которая может грозить США из-за финансовых потрясений в Европе. В августе 2010 сотрудники ФРС, отметив снизившийся темп роста заработных плат и производства, существенно пересмотрели свой прогноз в сторону понижения, а также предположили возможность дальнейшего увеличения показателя безработицы. И как наглядный урок о трудностях разработки политической стратегии на основе неполных и предварительных данных, новый сценарий показал нам. Рецессия была глубже, восстановление слабее, чем предполагалось изначально. В новых худших условиях, перспектив и рисков спада экономики период спокойствия ФРС подошел к концу. Новый толчок. QE-2. Поскольку наши опасения по поводу восстановления экономики становились все серьезнее, Комитет ФРС предпринял техническое действие, послужившая значительным политическим сигналом. В августе 2010 года мы объявили о своем желании заменить имеющиеся на балансе ценные бумаги с наступающим сроком погашения, или погашенные, новыми. Таким образом, мы хотели избежать чистого сокращения наших авуаров и пассивного ужесточения политики. Идя на этот шаг, мы надеялись подчеркнуть. Мы стремимся продолжать стимулировать экономику. Вскоре после этого я подал еще один более прямолинейный сигнал. На ежегодном симпозиуме ФРС в Джексон-Холл, штат Вайоминг, в конце августа я говорил о мучительно медленном восстановлении рынка труда и заявил, «Комитет в случае необходимости готов предоставить дополнительную поддержку со стороны денежно-кредитной политики. Мы готовы обратиться к нетрадиционным мерам» имелись в виду количественное смягчение и перспективные рекомендации. В Торе моим формулировкам в заявлении по итогам заседания в сентябре 2010 года комитет объявил о готовности предоставить дополнительную поддержку в случае необходимости. На языке ФРС слово «готовность» подразумевало неизбежность, если только в ближайшее время не произошло бы значительного улучшения ситуации. Я же старался заручиться поддержкой членов комитета по вопросу новых покупок ценных бумаг и был уверен, что меня поддержат. Однако противники, хотя и находились в меньшинстве, высказывали серьезные опасения. Как они настаивали, покупки не возымеют должного эффекта, создадут будущие риски для инфляции или финансовой стабильности, а также принесут нам политические проблемы. Тем не менее, я привел весомые доводы в пользу новых действий. И 3 ноября 2010 года комитет одобрил новую серию покупок, которую рынки и СМИ окрестили QE2. В частности, мы заявили о закупе долгосрочных облигаций на сумму 600 миллиардов долларов и выделили на это 75 миллиардов долларов в месяц до июня 2011 года, тем самым увеличив размер балансов ФРС примерно до 2,9 триллиона долларов. Против был подан только один голос, Тома Хеннинга из Канзас-сити. Согласно традициям ФРС, основанным на консенсусе, официальное несогласие ⁇ это решительное заявление о неодобрении. Кроме Тома, никто не был готов пойти на такой шаг, зная, что их мнение будет учтено на будущих заседаниях. В отличие от программы QE-1, QE2 не стало неожиданностью для участников рынка, поэтому наше объявление не возымело никакого мгновенного эффекта. Напротив, воздействие было медленным и предварительным. Сигналы, которые подавал комитет все предыдущие недели и месяцы, и мрачные перспективы давали понять, программа будет принята, и они объявят непременно. Например, промышленный индекс Доу Джонса вырос на 12% период между моим выступлением в Джексон-Хоуле и объявлением о начале программы QE2. Примечание автора. И действительно, как показал наш последующий регулярный опрос первичных дилеров, в период с июня по ноябрь 2010 года доля тех, кто ожидал новых покупок, выросла с 40 почти до 100%. Тем самым сместилась и ожидаемая всеми дата первого повышения ставки по федеральным фондам. Теперь ее прогнозировали не в июне, а в октябре 2011 года. Этот эпизод еще раз доказал мощь коммуникационной политики Центрального банка. Политические последствия Новый раунд количественного смягчения вызвал мощную негативную политическую реакцию, как и предупреждали ястребы. Меня особенно обеспокоило беспрецедентное письмо от четырех ведущих республиканцев Конгресса, поступившая ФРС 17 ноября, через две недели после объявления о начале QE2. Джон Боннер и Эрик Кантер из Палаты представителей и Мич МакКоннелл и Джон Ки и Сената написали, что наши покупки могут привести к «неконтролируемой долгосрочной инфляции» и породить искусственные пузыри активов. Аналогичные опасения выражались и в открытом письме консервативных экономистов, аналитиков и управляющих активами, опубликованном 15 ноября в Wall Street Journal. Как в нем утверждалось, решение о покупках должно быть пересмотрено и отменено. Второе письмо от четырех лидеров республиканцев в 2011 году призывало нас отказаться от дальнейшего чрезмерного вмешательства в экономику. Представители будущей вице-президент Майк Пенс из Индианы и сенатор Боб Коркер из Теннесси оба тоже принадлежат республиканской партии, внесли законопроект, предлагая исключить полную занятость из двойного мандата ФРС. Это потребовало бы от нас сосредоточиться только на инфляции. Хотя, учитывая довольно низкий ее уровень в тот период, переход к одинарному мандату никак не сказался бы на нашей политике в ближайшей перспективе. Против выступили и иностранные правительства. Разработчики политической стратегии в развивающихся странах беспокоились о дальнейшем снижении долгосрочных процентных ставок в США, а именно это мы и планировали, к которым привели бы покупки ценных бумаг. А это, по их мнению, может вызвать чрезмерный приток капитала в их экономику, поскольку инвесторы захотят получить более высокую доходность. Снижение ставок в США, ослабив доллар, могло бы стать формой валютной войны, по словам министра финансов Бразилии Гвиде Монтеге благоприятствующий американскому экспорту. Все эти аргументы, обычно рассчитанные на внутреннюю аудиторию, игнорировали вероятность того, что укрепление экономики США принесет пользу нашим торговым партнерам, а именно увеличит спрос на их экспорт и улучшит глобальные финансовые условия. Сотрудники иностранных центральных банков в духе профессиональной солидарности, как правило, высказывались менее резко, чем министры финансов, публично выступавшие против QE2. Но в октябре в Корее на закрытом заседании глав центральных банков стран G20, большая двадцатка, G20 или J20, клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли, включая торговлю внутри ЕС, и две трети населения мира. Примечание научной редакции. Мне пришлось ответить на множество сложных вопросов. Президент Обама, в ноябре присутствовавший на саммите G20 в Сеуле, также выслушал критику нашей политики и был вынужден растолковать скептически настроенные аудитории о независимости ФРС от аппарата президента политическая реакция на QE2 была всего лишь частью гораздо более широкой волны недовольства федеральным резервам, нараставшей с момента кризиса. Только 30% респондентов в ходе опроса, проведенного Gallup в июле 2009 года, ответили положительно на вопрос, хорошо ли ФРС справляется со своими обязанностями. ФРС занимала последнее место в рейтинге среди девяти федеральных агентств, уступая даже налоговому управлению 40% и Конгрессу 32%. Возмущены были представители обоих концов политического спектра. Справа движение «Чаепитие», получившее известность в 2009 году. А слева «Кот Пинк и позже Окупая Уолл-Стрит». «Кот Пинг» Пинк «Woman for Peace» – переводится как «Кот Розовый» – «Женщины за мир». Международная неправительственная организация активистов – Которая позиционирует себя как массовое движение за мир и социальную справедливость, работающее над тем, чтобы положить конец финансируемым США-воинам и завоеваниям, бросить вызов милитаризму во всем мире и перенаправить ресурсы страны на систему здравоохранения, образования, создание зеленых рабочих мест и другие жизненно важные виды деятельности, примечание научной редакции. Многие правые считали эксперименты ФРС с денежно-кредитной политикой опасными и сопряженными с риском инфляции. А действий, предпринятых нами для поддержки обанкротившихся фирм уолл стрит во время кризиса, не простили ни те, ни другие. Демонстранты собирались перед зданиями резервных банков, срывали выступления и даже приходили ко мне домой. Протесты, напоминающие времена волкеровской войны с инфляцией, привлекли еще большее внимание к Федеральному резерву и его политики. ФРС стремится принимать решения независимо от краткосрочного политического давления. И нам это удавалось. Но мы опасались долгосрочных последствий волны протестов. В 2010 году Конгресс и администрация сосредоточились на финансовом регулировании под руководством министра финансов Гайтнера, председателя Банковского комитета Сената Кристофера Додда, демократа от штата Коннектикут, и председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей Барни Франко, демократ от штата Массачусетс. В итоге были разработаны новые реформы, а также ряд международных соглашений, позволившие устранить многие, хотя, конечно, не все, точки уязвимости, которые привели к финансовому кризису. Закон о реформировании Уолл-Стрит и защите потребителей Дода-Франка, сокращенно закон Дода-Франка, ужесточил требования к капиталу ликвидности банков, в том числе потребовал регулярного проведения стресс-тестов, повысил прозрачность рынков финансовых деривативов, создал новое ведомство по защите прав потребителей и, что немаловажно, учитывая опыт Лейман и других компаний, установил процедуры ликвидации финансовых фирм, чей неизбежный крах представлял серьезный риск для стабильности экономики. Однако пока Конгресс рассматривал эти реформы, ФРС провела много времени под прицелом законодателей. Сенатор Дотт, в частности, отреагировал на всеобщий гнев и в качестве средства достижения двухпартийного консенсуса по своему законопроекту предложил лишить ФРС практически всех ее надзорных и регулирующих полномочий, ограничив ее деятельность исключительно денежно-кредитной политикой. Конгресс также серьезно рассматривал предложение об аудите ФРС, выдвинутое сенатором Берни Сандерсом, представитель левой партии от штата Вермонт, от демократов, и Роном Полом, представитель правой партии от штата Кентукки, от республиканцев. Они настаивали на том, чтобы подвергнуть рутинные решения ФРС в области денежно-кредитной политики прямому политическому надзору. Предложения Сандерса и Пола, как и выдвинутые чуть позже сыном последнего сенатором Рэндом Полом, республиканец от штата Кентукки, не имели ничего общего с финансовым аудитом. Бухгалтерские книги резерва регулярно и публично проверяются. Скорее, эти предложения позволили бы Счетной палате США отчитываться перед Конгрессом о каждом решении по денежно-кредитной политике. Это дало бы законодателям новый инструмент, позволяющий им критиковать работу резерва и оказывать давление на комитет. В своих ранних воплощениях закон о финансовой реформе был кошмаром для ФРС. Я противостоял этим предложениям по тем же причинам, по которым Алан Гринспен в 1991 году выступал против попыток объединить банковский надзор в новом ведомстве. Полномочия ФРС по регулированию надзору за банковской системой были необходимы для того, чтобы мы могли выступать в качестве эффективного кредитора последней инстанции и контролировать состояние финансовой системы и экономики. А денежно-кредитная политика, изолированная от краткосрочного политического давления, будет лучше отвечать долгосрочным интересам экономики. В конце концов, совокупность политических сил переломила ход событий. Важным фактором стали президенты резервных банков с их многочисленными связями на местах, включая советы директоров, состоящие из выдающихся местных граждан. Президенты были весьма мотивированы, поскольку надзор был одной из основных функций резервных банков. Значительную поддержку нашей позиции также оказали министр финансов Гайтнер – местные банки и несколько ключевых сенаторов-республиканцев, включая Кей Бейли Хатчесон от штата Техас и Джада Грега от штата Нью-Гэмпшир. В итоге законопроект Дода Франка несколько ограничил чрезвычайные полномочия, используемых ФРС Министерством финансов и Федеральной корпорацией страхования банковских вкладов для стабилизации финансовой системы во время кризиса. Однако резерв — сумел сохранить свои полномочия по контролю надзору, за исключением Управления защитой прав потребителей. Эти обязанности перешли к созданному Бюро финансовой защиты потребителей. Но самое главное, ФРС не потеряла свою независимость в вопросах, касающихся денежно-кредитной политики. Аудит ФРС провалился. Я считаю, итоги этого эпизода пошли на пользу стране. Однако сам факт этого события показал – Федеральный резерв не может игнорировать политику. Почему в Конгрессе велись такие ожесточенные дискуссии касательно ФРС? Мне импонирует объяснение, изложенное в теории «Козла отпущения». Эту теорию выдвинули Сара Биднер и Марк Шпиннель. По их мнению, Конгресс представляет ФРС определенную степень независимости намеренно. Ведь именно так он может спихнуть на Центробанк ответственность за принятие необходимых, но не пользующихся популярностью решений, которые по политическим причинам не хочет предпринимать сам. Эта динамика стала очевидна во время финансового кризиса, когда ФРС, наряду с многочисленными действиями по стабилизации системы, помогла предотвратить крах нескольких крупных финансовых организаций. Как я считаю, эти меры были необходимы для защиты финансовой системы и экономики. Но они были крайне непопулярны, и это понятно. Считалось, от них выиграли люди, изначально способствовавшие кризису, в то время как многие рядовые граждане остались без защиты. В особенности народный гнев вызывал тот факт, что ни один руководитель компаний, вынужденных обращаться за помощью государству, не попал в тюрьму. Уголовное преследование находится в ведении Министерства юстиции, а не Федеральной резервной системы. По большей части Минюст решил не добиваться приговора для физических лиц. В большинстве случаев принятие чрезмерных рисков не противозаконно. И вместо этого сосредоточился на крупных штрафах для фирм, использовавших сомнительные методы. Примечание автора. Из частных бесед я выяснил, что многие члены Конгресса считают меры поддержки корпораций «отвратительным, но необходимым для защиты экономики шагом». И это подтверждает теорию Биндер-Спиндлера. Тем не менее, на публике многие вторили народному гневу, позволяя ФРС и администрациям Буша и Обамы взять удар на себя. «Политическую оппозицию нашей денежно-кредитной политики» особенно внутреннюю, мне объяснить сложнее. По сути, аргументы против покупки ценных бумаг, зафиксированные в тех же письмах республиканских лидеров Конгресса, были в лучшем случае сомнительными, если не сказать хуже. Допустим, риски бешеной инфляции и обвала доллара. Покупка гособлигаций вряд ли привела к этому, данные не подкреплялись ни общепринятым анализом, ни первым опытом количественного смягчения в США и Великобритании. Экономика находилась в глубокой депрессии и предполагалось лишь незначительное повышательное давление на заработную плату и цены. В условиях экономики, находящейся в упадке, возможна высокая инфляция, если государственные финансы находятся под угрозой. Но с учетом того, каким спросом пользовались гособлигации, в 2010 году правительству США это не грозило. Примечание авторы. И рыночные индикаторы инфляционных ожиданий подтверждали это. Ведь когда инвесторы были вынуждены подтвердить слова делом, они демонстрировали ожидания низкой, даже слишком низкой инфляции. Мы обращали внимание на опасность того, что низкие ставки могут способствовать финансовой нестабильности. Но в 2010 году инвесторы больше склонялись к излишней осторожности, чем к чрезмерному риску не желая основываться на принципиальных соображениях, большая часть возражений против нетрадиционных мер денежно-кредитной политики ФРС того времени, похоже, была тактикой выжженной земли со стороны правого крыла. Буквально противостоянием политике, которая могла бы улучшить экономику при президенте-демократии. Иначе как объяснить, что направленная против ФРС риторика эпохи финансового кризиса перекинулась на ранние этапы предвыборной кампании по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии. Губернатор Техаса Рик Перри назвал наши усилия по поддержке экономики «практически госизменой». Бывший спикер палаты представителей Ньют гингрич обещал «уволить меня, если его изберут», и называл самым опасным и властолюбивым председателем в истории ФРС. Такое политическое возмущение заставило нас изменить коммуникационную стратегию. Безусловно, за дюжину с лишним лет, предшествовавшим кризису, ФРС стала заметно более открытой. Но мы в основном уделяли внимание тому, как влиять на ожидания участников финансового рынка. Теперь же, когда резерв оказался в центре внимания СМИ и политиков, Нам нужно было донести свою позицию до широкой общественности. Я взял на себя инициативу в этом направлении, начав с выступления, в то время редкого для председателя ФРС, в программе «60 минут» на канале CBS TV в марте 2009 года. За этим интервью я посетил другие выступления в СМИ, а также городские собрания. Весной 2012 даже последовала серия лекций в Университете Джорджа Вашингтона. Затем они легли в основу небольшой книги. Дополнительно с апреля 2011 -го года, после долгих обсуждений и планирования, я начал проводить ежеквартальные пресс-конференции после заседаний. Конечно, при поддержке комитета ФРС, хотя выступления и заявления были обычным делом во многих других центральных банках, Председатели ФРС проводили их крайне редко. В дальнейшем пресс-конференции стали играть ключевую роль в работе ФРС по информированию общественности и руководству рынками. В целом, изменение коммуникационной стратегии в сторону более широкой аудитории оказалось устойчивым и конструктивным. И, помимо прочего, оно позволило нам оценить влияние действий ФРС на рядовых американцев а также проанализировать их восприятие.